Глава 48. Нет, твоя рука тут не поможет, разве если только голова. Слушай, тогда нам нужно поторопиться с открытием, и тем более пригласить и Андрея, и Анну, посмотреть, как они будут вести себя в присутствии друг друга. Мне нужна еще неделя для приготовлений, но приглашение можно начать рассылать уже сейчас. Я почувствовала себя лучше. Теперь у меня есть небольшой план. Хорошо. Тебе нужна моя помощь? Он довольно улыбнулся, видимо, приняв мое хорошее настроение на свой счет. Завтра нет, я займусь открытками к открытию. А ты поедешь в город? Пусть уж лучше едет и даст мне отдохнуть от себя. Иначе я сожру себя мыслями о его измене. «Да, нужно заскочить на работу и посмотреть, как там обстоят дела после снятия ареста». Он наконец-то встал и вернул стул на место. «Хорошо, я дам тебе ключ от пекарни. Просто зайди и проверь, все ли там в порядке. Но прошу тебя, не приводи туда Анну, а то, боюсь, мы тогда ее не откроем никогда». Я подумала о том, что она способна на что угодно. А уж спалить, например, небольшую лавку ей точно по силам. Вер, но ну не сплю я с ней и не встречаюсь. О, она сама может встретить тебя якобы случайно, где-нибудь на улице. А ты не сможешь отказать несчастной Анечке. Я снова начинала закипать. Нужно прекращать этот цирк. Я на кухню, а потом к сыну и спать. «Надеюсь, ты найдешь себе сегодня другую спальню?» «Хорошо. Если ты хочешь, я посплю в гостевой», — обиженно пробубнил Павел. «Вот и отлично». Я вышла, оставив его одного. На кухне был только Карл, и я, устала, усевшись на стул, спросила у него про сворожика и разговаривал ли он с ним. «Конечно, Вера, не беспокойтесь. Он пообещал, что поможет нам на первых порах сам» а потом пришлют его младшего брата. Он останется с нами навсегда. «Вера, вы как-то бледновато выглядите. Вам нужно больше отдыхать», — беспокойно заметил он. «Да, вы правы. Вызовите мне завтра врача, пусть осмотрят меня. Все равно целый день быть дома». «Это хорошая идея. Вам стоит больше думать о себе». «Я и так только и делаю, что думаю о себе. Спокойной ночи». В спальне было темно и пусто. Значит, Павел сдержал свое обещание. Я приняла ванну и, завернув волосы в полотенце, улеглась в кровать. Конечно, можно было высушить их магией, но я что-то так устала, что даже руку лень поднять. Сон быстро пришел ко мне.